Придворный поставщик Дирмозер, хотя мысли его были заняты делами перчаточного магазина и болезнью ребенка, все же прислушивался к чтению и удивлялся, сколько, оказывается, мудреных слов, можно сказать, о той простой вещи, которая произошла между Крюгером и Анной Гайдер. Если уж они... Столько болтали, прежде чем лечь в постель, то нетрудно себе представить, сколько бы они наговорили лишнего доведись им заняться таким тонким делом, как продажа перчаток. Особенно живо следил за чтением страховой агент Фон Дельмайер. На его бледных губах играла ироническая улыбка эдакого бон -Вивана. Он презрительно щурил водянистые глаза и беспрестанно разражался резким, блеющим, каким-то дурацким смехом. Гейер же всякий раз бросал на него взгляд полной годливости. И, наконец, со скамьи присяжных пристально глядел на Мартина Крюгера карими с поволокой глазами, Коммерции, советник Пауль Гесрейтер». Человек обходительный, он хоть и ворчал изредка, но все же был вполне доволен людьми, миром и всем порядком вещей, а прежде всего своим родным Мюнхеном. Но это уж слишком. «Крюгер, господин не столь уж симпатичный, однако преследовать человека любовными письмами с того света просто неприлично». Лицо Пауля Гессрейтера утратило обычное выражение флегматичной терпимости привычной. Все маскирующие любезности он напряженно и досадливо наморщил лоб и вдруг задышал так тяжело, что сосед удивленно посмотрел на него, решив, что тот задремал и вот-вот захрапит. А, быть может, коммерции советник Гессрейтер думал сейчас о том, как немыслимо трудно расторгнуть брак, особенно в их клерикальном Мюнхене. А быть, может, он думал и о том, что буквально каждый мужчина оказывается перед необходимостью под присягой давать ложные показания, будто он не состоит в связи с такой-то и такой-то женщиной».